Когда она поняла, что Исаак Ландауэр — не тот еврей, она была несколько разочарована, но ожидание стало еще напряженнее. Их приняли раньше других. Мимо вытянувшихся в струнку лакеев, она прошла впереди отца в кабинет, увидела Зюсу, узнала в нем дьявола, покачнулась и упала без чувств. Очнувшись, она услышала мягкий бархатный голос — Я совсем обескуражен, что этот прискорбный инцидент приключился в ту минуту, как мадемуазель впервые переступила порог моего дома. Ее отец что-то ответил. К ее носу поднесли флакончик с нюхательной солью. Не надо открывать глаза, чтобы не говорить с ним, не смотреть ему в лицо. Когда ей волей-неволей все-таки пришлось вернуться к жизни... Она увидела, что глаза Вильзевула крылатые, пламенные, выпуклые, скользят по ее груди и бедрам, и у нее дух захватило от нестерпимого сладостного стыда. Пока девушка лежала без чувств, Зюс успела глядеть ее с ног до головы и оценить ее цветущую девственную красоту. Ее обморок следствие потрясающего впечатления, которое он, очевидно, на нее произвел — Утешивая его, поднял в собственных глазах после неприятного разговора с Исааком Ландауэром. Как она лежит и дышит. Как прекрасен очерк ее матово-смуглого и не по-женски смелого лица. Как волнует взлет густых бровей. Пока лакеи бегали за лекарствами и за врачом, Зюс обдумывал, можно ли отважиться расшнуровать ей корсет. С Вейсензы старым подобострастным царедворцем церемониться было нечего, но тут она открыла глаза, такие неожиданно синие при темных волосах. Он помог ей подняться, он увивался вокруг нее, лаская ее взглядом, звуком голоса, нежными прикосновениями, почтительной, галантный покорный, пуская в ход все свое искусство, изощренное долгим опытом. Когда девушка обратила к нему бледное смуглое лицо и полуугрожающий, полувосторженный взгляд сметенных глаз, он легкой, светски изысканной беседой уравновесил ее бессвязный лепет. В распоряжении гостей он предоставил носилки экипаж врача. Ни одним словом не пытался удержать председателя церковного совета. Сам под руку проводил Магдален Сибиллу до экипажа, мимо отвершающих подобострастные поклоны просителей. В то время, как они проходили через вестибюль, им навстречу попалась Софи Фишер. Лениво проплыла мимо них белокурая, пошнотелая девушка, искоса злобно с любопытством взглянула на Магдален Сибиллу. Перед домом на зе толпа зевак. Ночь слякоть, дождь пополам со снегом. Порывы ветра теребят одежду, пробирают насквозь. Люди тесно сгрудились, ждут, смотрят, как громыхая и прорезая огнями тьму, подъезжают кареты на костюмированный бал к зюсу. У подъезда пылают смоляные плошки. Все окна ярко освещены. Двери распахнуты настиж, темно-малиновым монументом высится швейцар с булавой. Три лакея открывают дверцы экипажей. Нескончаемый поток карет. Это не один из тех балов для широкой публики, из которых Зюз делает предмет наживы, и где он по спискам проверяет, кто из придворных, чиновничества или горожан посмел не явиться. Теми своими публичными празднествами он вынудил столицу и герцогскую резиденцию Штутгарт более пышно, чем раньше, справлять карнавал, чтобы ее обитатели за один раз прокутили и просадили в его пользу столько денег, сколько обычно тратили за несколько недель. Теперь же костюмированный бал был устроен единственно для того, чтобы избранным показать его величие и великолепие. Лишь самые знатные кавалеры, лишь прекраснейшие дамы из приближенных герцога были званы на этот бал. Из-за шеренгеля и бусаров, зюса и городских стражников обыватели вытягивают шеи, чтобы под верхним платьем разглядеть костюмы подъезжающих гостей. Прибывают министры, генералы, двор. Вот тощий тайный советник Щютс, В костюме испанского гранда, его крючковатый нос кажется вдвое больше, выступая над брыжами. А багровый, громоздкий Ремхинген еще по дороге вспотел в тяжелой меховой шубе русского боярина. Его настроение портится еще сильнее, когда он у дверей сталкивается с господином Дериоль, одним из тех бродячих кавалеров, которые при всех дворах чувствуют себя как дома, Разносят по Европе сплетни об аристократии всех стран, заправляя и торгуя великосветской молвой. Женщины в толпе громко фыркают. Даже полицейские скалят зубы при виде вертлявого господинчика, наряженного китайцем, но оставшегося в пудреном парике.